Глава одиннадцатая Центральная площадь небесного кряжа гудела, словно разворошенный пьяным пасечником улей. Зрители громко галдели, одновременно с этим провожая взглядом победителя, полуголого и довольного собой юношу с бело-голубым халатом в руках. Было похоже, что Сучен из Мудан куда-то очень спешил, раз даже не удосужился накинуть на широченные плечи халат или как-то еще прикрыть свою дерзкую ноготу. При этом глаза юноши просто лучились от счастья. Похоже, он был несказанно рад своей столь скорой и неожиданной победе. «Проклятый чигаль, почему он так легко уступил?» Который раз уже за последние пару минут возмутилась про себя Ченси Си Фэнь. Подобного исхода она совсем не ожидала. Да, ей как опытной наставнице было хорошо известно. Клан Чигаль в первую очередь ценил не воинскую доблесть, а изощренную изобретательность в купе с отточенным владением Ци. Но она и представить себе не могла, что младший наследник клана так легко откажется от гарантированной победы. А в том, что этот с виду невзрачный юноша сумел бы одолеть в честной схватке столь ненавистного ей сучения, наставница нисколько не сомневалась. Даже до нее, закоренелой затворницы, доходили слухи о необычайном таланте юного Пек Возможно, самого одаренного пользователя Ци за последнюю тысячу лет. Злые языки даже пророчили ему титул «любимца Ци», что вот уже как сотню лет был закреплен за небезызвестным мастером Ма с так нелюбимой ей горы Мудан. И вот этот одаренный самими небесами юноша прямо на глазах у всей столицы только что взял и так просто сдался – И не просто сдался, а попрал честь всего клана. Произойди нечто подобное в стенах кровавого культа или даже небесного клана, и дерзкого мальчишку забили бы палками, как последнюю собаку. Ченси вдруг поймала себя на мысли, что с удовольствием бы понаблюдал за подобным действом, все же младший наследник Чигаль, сам того не подозревая, лишил ее последнего шанса на отмщение. Теперь ей не оставалось ничего иного, кроме как с позором и тяжелым сердцем покинуть столь негостеприимное место и, как было обещано Дан-Дан, отправиться обратно в изумрудный дворец. «Ну так что, пять ляней и по рукам!» — снова прервал ход ее мысли один из дикарей. «Сотый раз вам повторяю, я не кухарка!» На этот раз она даже не обернулась, чтобы окинуть презрительным взглядом приставучих дикарей. Это в первый раз, услышав от них подобное предложение, она едва не выдала себе в порыве праведной ярости. Теперь же, усмирив так и рвущуюся наружу Ци, Ченси Фэйн сумела отрешиться от этого унизительного разговора. Во всей этой ситуации ее гораздо больше злило даже не то, что ей, уважаемой наставнице великой секты предложили стать поваром трех вонючих дикарей, а озвученная имя оплата — пять ляний за целый день работы, да они, должно быть, совсем с ума посходили в этих своих степях. Чтобы она, уважаемый мастер и наставница великой секты, взяла и уподобилась какой-то низкосортной шуюй, не бывать такому. Не кухарка я, запомнили, на всякий случай, уточнила она, прежде чем развернуться и отправиться прочь подальше от этих троих. О, выглядишь, как кухарка! донеслось ей вслед. Гнев снова ожег душу Ченьсифэнь. Слова дикаря прозвучали подобно насмешке, но самое обидное во всем этом было то, что она не могла ничего ответить. В данную секунду уважаемая наставница и впрямь выглядела так, будто ее только что выдернули с кухни. Ситуация казалась безвыходной. Нет, она, конечно, могла во всеуслышание заявить, что эти дешевые блеклые одеяния всего лишь часть ее маскировки, но кому бы от этого стало легче? Уж точно не ей. Орлиный взгляд патриарха Ляо все еще зорко обозревал центральную площадь, так что подобное признание было сродни отсечению собственной головы. Она такое даже ради собственной попранной гордости она пойти никак не могла, слишком многое сейчас стояло на кону. Ради будущего всего Альянса Мурим и, само собой, во имя процветания любимой секты, она должна была сообщить зеленой императрице, что в секту Мудан затесался шпион из клана Тан и имя ему. «Мастер Чень, наш мастер, он все же решил уйти!» Внезапно донеслось из-за ее спины. «Эй, брат Бень, не так громко, он может нас заметить. Мы же договаривались, что явим себя только после того, как подготовимся к встрече». «Встреча? Так эти трое что, и впрямь с ним знакомы?» Удивилась про себя Чень Си Фэнь. Нет, ее уши и прежде достигали их восхищенные возгласы в адрес мальчишки из Мудан, но за ливнем хвалебных слов и непонятных терминов, наставница совсем не уловила суть того разговора. Теперь же она была почти уверена в том, что эти трое с ним как-то связаны. Вот только как? Неужели они явились сюда по поручению небесного клана?» Чэнь-Си мысленно сравнила тела дикарей с телами, виденных ею мастеров из небесного клана. На выходцев из ядовитого клана Тан громилы совсем не походили. Те хоть и обладали сильными и ловкими телами, но все же больше полагались на изощренные яды, а не на грубую силу. Эти же трое явно отличались от знаменитых отравителей, а это могло значить лишь одно – Небесный клан решил не ограничиваться только подчиненными из клана Тан и отправил в небесный кряж других своих слуг. Может, даже кого-то из тайной, сокрытой от чужих глаз секты злого потока. Наставница по-новому взглянула на своих недавних преследователей. А что, если все они, как ненавистный ей сучень, часть этой зловещей секты, вобравшей в себя, по слухам, все самое лучшее из небесного клана? Тогда их странное поведение, речь, а главное связь с презренным сучением, все это обретает смысл. Осознав, какой переплет угодила, Ченси Фэн невольно сбилась шага, а затем и вовсе остановилась. Ей в голову пришла неожиданная мысль. Наставница вдруг поняла, как ей поймать двух карпов на одного мотыля. Нет, даже трех карпов, отомстить ненавистному сучению, раскрыть заговоры небесного клана и, главное, обелить свое имя перед главой секты желтых облаков и всем муримом. Правда, для этого придется кое-чем поступиться». Ченси Фэнь нехотя обернулась и, зажмурившись, будто бы окунаясь в омут с головой, выпалила. Я согласна быть вашей кухаркой. Эй, подруга, не так быстро, работенка уже занята. Это был совсем не тот ответ, которого она ожидала. К тому же и произнесен он был отнюдь не мужским голосом. Распахнув глаза, Ченси Фэнь уставилась на непонятно откуда взявшуюся женщину примерно ее возраста. Незнакомка стояла неподалеку от трех дикарей и уже протягивала руку, чтобы получить причитающиеся ей вознаграждения, те самые пять ляний. Тут-то наставница Чень и поняла, что ее опередили. Причем сделали это нагло и бесцеремонно, прямо у нее на глазах. Внезапно для себя Чень Сифэнь оказалась в весьма затруднительном положении. Ее только что состряпанный план уже начинал трещать по всем швам, и виной тому оказалась какая-то дерзкая, беспринципная девка, охочая до дармовых ляней. Гнев снова овладел душой Ченси Фэннь, но на этот раз направлен он был не на шпиона секты тан, а на обычную, пускай и очень наглую горожанку. Однако злость в таких делах, как переговоры, была плохим советчиком, а потому мудрая наставница вновь усмирила свой пылкий нрав и решила подойти к делу трезво и с умом, а именно сыграть бесцеремонной нищенкой в ее же игру. Согласно на четыре ляня, не раздумывая, выпалила чэнь Си Одним лянем больше, одним меньше, какая разница? Это для обычных людей такая оплата граничила с несусветной щедростью. Для нее же, многоуважаемой наставницы великой секты, подобные суммы были сродни пыли под ногами. Услышав ее предложение, трое дикарей нерешительно переглянулись, а на лице, все еще протягивающей руку нахалки, поселилась досада пополам с раздражением. Она явно не ожидала такого исхода. Впрочем, пришла она в себя довольно быстро, почти так же быстро, как опытная наставница великой секты. Три с половиной. Услышав ответ соперницы, Ченсифе не на шутку напряглась. Такого яростного отпора она никак не ожидала. Ей даже на мгновение почудилось, что она вновь оказалась посреди битвы, да еще и перед лицом грозного противника. Ясно было одно. Сдаваться никто из них не собирался, поэтому чэнь тут же, не раздумывая, погрузилась в доселе невиданную для себя битву. Три ровно. Будучи дочерью из богатой семьи, ей не приходилось ни с кем торговаться, но как бы то ни было, умудренная годами наставница быстро уловила суть странного сражения. Два и три четверти. Тем временем вторила ей раскрасневшаяся от злости потенциальная кухарка. «Два с половиной». «Два ровно». «Полтора». «Один». «Ноль». Оставила за собой последнее слово, разгоряченное жаркой схваткой чэнь Сифэнь, после чего окинула победоносным взором свою не менее раскрасневшуюся соперницу. «Ты идиотка?» Ошеломленно посмотрела та на нее в ответ с разочарованием и даже какой-то жалостью. То есть вы готовы работать за бесплатно? Подскочил Ченсифэн, один из дикарей, сияя при этом как тот самый отполированный до блеска лянь. Ам да! только и смогла выдавить из себя мудрая наставница Великой секты. Тогда будем знакомы. Я Хуилан. Представился ей необычайно довольный переговорами дикарь. Однако Ченсифэ ничего не ответила. В этот момент она провожала взглядом свою гордо удаляющуюся соперницу, сердитую женщину средних лет, что только что проиграла битву, но, кажется, выиграла войну. Наставница секты Мэй даже сумела разобрать ее последние слова, пробившиеся сквозь гул толпы. «Больная! Ну, точно больная!» Свет, отразившийся от заснеженной горной вершин, больно резанул по глазам, заставив недолго зажмуриться. Вот уже добрых полчаса, стоя на ступенях каменного дворца, Гев всматривалась вдаль. Ее полной тоски и беспокойства взгляд был устремлен на восток, туда, где располагался небесный кряж. С такого огромного расстояния рассмотреть восточную столицу Лояна мог разве что какой-нибудь небесный мудрец, но никак не обычный старший ученик, коим она и являлась. Однако этот факт совсем не тревожил Янге, ведь в этот момент она смотрела не глазами, а сердцем как учил ее дедушка, а потому свет полуденного солнца, отразившийся от белоснежных горных шапок, совсем ей не мешал. «Скучаешь?» — раздался совсем рядом такой знакомый и при этом родной голос. «Дедушка, ну я же просила тебя так не подкрадываться». Разлепив глаза, Янге сердито уставилась на Седовласова, но при этом моложава выглядящего мужчину. С плеч первого старейшины секты Мудан, как обычно, свисал бело-голубой халат, чьи полы словно бы по волшебству свободно парили над землей. «Прости, не смог удержаться. Ты выглядела такой серьезной и сосредоточенной, будто воробушек, балансирующий на острие копья. Не смешно. И вообще, говори потише, нас могут услышать». «О, об этом можешь не переживать». Дедушка обо всем позаботился. Наш разговор не достигнет чужих ушей. Так что же тревожит моего птенчика? Я беспокоюсь. За него? Пф, вот еще!» Возмущенно сдула своенравную челку Янге. «Пусть об этом оболтусе суче не беспокоится мастер Шейн. Вообще-то я имел в виду твоего нового питомца, якобы по имени Ю». Улыбнулся в роскошные белоснежные усы старейшина Г. Но, кажется, твое сердце, а вместе с ним язык, имеет другое мнение. Как бы не так, после того, как сучень покинул гору Мудан, наша жизнь вернулась в прежнюю колею. В стенах каменного дворца снова поселилась гармония, а из хранилища в кои-то веки перестало пропадать продовольствие. Обитель становится прежней. «Верно. Все, как ты и сказала. Секта постепенно становится такой, какой была прежде. Тихой, спокойной, умиротворенной. И... скучной. Скажи, Янге, разве истинная гармония может быть скучной? Я не знаю», — задумчиво покачала головой девушка. «Я тоже. Но что-то мне подсказывает, что прошлое порой должно оставаться в прошлом». «Дедушка, я не понимаю. Иногда я и сам себя не понимаю. Но знаешь, мое старческое сердце велит мне не оглядываться. Мы, выходцы из Мурима, если не погибаем на поле боя, живем очень долго. И, кажется, со временем забываем кое-что важное. Обретя главную ценность — время, мы перестаем стремиться вперед». Юный телом, но закостенелый духом, мы просто не поспеваем за его течением, не ощущаем его и не можем в него погрузиться. Однако, глядя на юного, жадного до жизни сучения, я чувствую, как время снова ускоряет свой ход. «Ты его переоцениваешь. Ах, поначалу я тоже так думал. Но кое-что никак не дает мне покоя». Сучения с нами больше нет, однако ты все еще продолжаешь его странные тренировки. И не только ты. Дедушка, но ты ведь и сам знаешь причину. Показанная им телесная закалка помогает нам в освоении шелковой ладони, мы попросту не можем от нее отказаться. Ох, сердце этого старика разрывается, когда он слышит ложь из уст любимой внучки» схватился за сердце старейшина Г. «Дедушка, а ну прекращай!» «Но ты ведь сама начала. Зачем обманывать дедушку? Думаешь, я не знаю, что ты уже давно разгадала секрет этой чудо-закалки?» «Не так уж и давно», — пробурчала себе под нос Ян Г. «Тогда ответь, воробушек, почему ты продолжаешь идти по этому пути? Почему просто не напитаешь нужные мышцы ци?» «Чему эти пот, слезы и пустые старания? Разве не проще делать все то же самое, сидя у себя в келье в покое и уединении?» «Я пробовала, так и правда проще, но...» Не договорив, она опустила голову, словно бы подбирая слова, или скорее собираясь с мыслями. «Но...» «Это ужасно скучно!» — выпалила юная звезда Мудан, так и не подняв головы. Это были чудовищные по своей сути слова, попирающие саму основу их секты. Однако, сказав их, Янгэ внезапно для себя почувствовала ни с чем не облегчение. Но помимо облегчения, она ощутила кое-что еще. Это был страх. Страх того, что единственный родной человек ее не поймет. Янгэ еще сильнее вжала голову в плечи, словно бы опасаясь грядущего раската грома. Но раската не последовало. «Ага, и я про то же. Стало ужасно скучно». «Дедушка, ты не сердишься?» — рискнула приподнять голову Янгэ. И когда она это сделала, то к своему облегчению не увидела на моложавом лице ни единого признака недовольства. «Янге, скажи, ты никогда не задумывалась о том, почему я позволил такому смутьяну и негодяю, как Ракша, обосноваться на нашей священной горе?» «Нет», — покачала головой Янге, еще не до конца придев себя. «Все просто. Истинная гармония кроется не только в простоте». Как пчела не мыслит себя без цветка, так и гармония не может существовать в месте, где нет выбора. Мы – отшельники, но мы отказываемся от земных благ не по принуждению, а по велению наших сердец. Поэтому живи и наслаждайся, Йенге. Проживи эту жизнь так, как сама того пожелаешь. А после, насытившись этим миром, насладись столь долгожданным покоем. Ну а если и покой тебе когда-нибудь наскучит, то вспомни мои слова. Покинь каменный дворец, встань на это же самое место и, глядя вниз, найди того юнца, что сможет расшевелить твое зачерствевшее сердце. Дедушка! Ох, что-то спину прихватило. Внезапно схватился за поясницу старейшина Г. Пойду обратно, а то как бы не продуло, «Да и смотреть здесь сегодня не на что». Янгэ проследила за взглядом первого старейшины и увидела под своими ногами пустующую тренировочную площадку. В этот час все ученики каменного дворца наслаждались тряпней поваром Ма. «Кажется, я все поняла. Спасибо тебе, дедушка». «Дедушка?» Но старейшины г уже нигде не было. Появившись перед ней подобно морскому бризу, он столь же неощутимо ее покинул. Янгэ снова осталась наедине с собой. Слегка улыбнувшись и в последний раз посмотрев на восток, юная звезда Мудан развернулась и отправилась обратно в ученическую обитель. Идти на обед ей что-то совсем расхотелось. Вместо этого она предпочла провести свободный час у себе в келье на пару с собственными мыслями. Привычно пройдя в левую анфиладу, Янге углубилась в один из многочисленных коридоров каменного дворца и уже через пару минут была на месте. Родная келья встретила ее привычной уже тишиной, тусклым светом масляной лампы и привычным чувством одиночества. Последняя Янге чего-то особо тяготила, поэтому, прикрыв за собой дверь, она первым делом отправилась к небольшому углублению в стене. Обычно в подобных нишах ученики обители Мудан хранили свои нехитрые пожитки, и Янгэ отнюдь не была исключением. Вот только в отличие от других ученических схронов, в ее каменной нише помимо сменных халатов и принадлежностей для умывания, Хранилось и кое-что куда более ценное. На самом ее дне лежал особый предмет, всегда напоминавший ей о сучении и их приключениях в пещере пяти испытаний. Ключ, некогда принадлежавший брату основателя их секты таинственному Фули. Обычно она не трогала эту ржавую железяку, оставляя ту лежать в положенном ей месте до лучших времен. Однако сегодня был особый день. Янгэ хотела прикоснуться к тому, чего некогда касались руки ее брата по секте. Одним ловким движением Янгэ просунула ладонь в самый низ по дворах вещей и извлекла наружу увесистый холщовый мешочек. «Странно, разве он всегда был таким тяжелым?» Пронеслось у нее в голове, пока руки сами распутывали шнуровку – Вскоре завязками было покончено, и Янгэ одним ловким движением перевернула мешочек, не забыв подставить под него свободную руку. В следующую секунду содержимое мешочка оказалось у нее на ладони. Вот только это было совсем не то содержимое, что она ожидала увидеть. В тонкой девичьей ладошке покоилась горсть самых обыкновенных камней, и ключа фули среди них... Не было.